«Как поймать большую рыбу?» На вторые сутки после скандального и трагического захода в Чанаккале уже в Эгейском море, совершенно обессилев от голода, Василий висел на штурвале. Арон при помощи пассатижей, молотка, трех гвоздей и старой консервной банки, служившей до сего момента пепельницей, изготавливал уродливую, но внушительную блесну. «Думаешь, что-нибудь поймаем? А хрен его знает!» Арон взялся привязывать к блесне конец тонкого капронового шнура, намотанного на большую катушку. «Васька, помоги завязать беседочный узел, я с голодухи все позабыл. Подержи баранку!» Василий передал штурвал Арону, и ловко завязал узел на блесне. Только затяни потуже, у меня сил нет. Арон туго затянул изготовленный Василием узел, раскрутил блесну, словно прощу над головой, и с криком «Помоги, Господи, жрать же хочется!» далеко забросил блесну в море. Сел лицом к корме и уставился на воду. Спустя три секунды Арона вдруг рванула к корме. Шнур врезался ему в руку, и он истошно закричал, наматывая шнур на швартовую утку. «Есть! Есть, Васюся! Здоровая падла!» Василий бросил штурвал и кинулся к Арону, но опричник не простил такого предательства. Из стороны в сторону резко качнулся Гик, Захлопал большой парус, заполоскался стаксель, и яхту стало опасно разворачивать. «Марш на место, Васька!» — крикнул Арон. «Держи судно по курсу, опрокинемся же, мудила!» В панике Василий снова ухватился за штурвал, с невероятным трудом вернул яхту в прежнее положение – А сизый от натуги Арон все подтягивал и подтягивал к корме что-то мощное, тяжелое, яростно сопротивляющееся. «Ох, здоровая бледюга! На неделю хватит, не меньше!» — хрипя приговаривал Арон. «Ну иди ко мне, рыбка, иди, миленькая!» «Держи ее, Арончик!» — кричал Василий и все время поворачивался к корме, стараясь не упустить ни одного момента борьбы Арона с Рыбиной. «Аккуратненько, помалу, помалу, не дергай только, тяни ее, тяни!» «Не каркай под руку!» – огрызался Арон, и сладким до приторности голосом взывал к рыбе. «Ну иди ко мне, моя лапочка, сладенькая моя, рыбонька моя любименькая!» «Что же ты дергаешь, сучка? Мы же двое суток крошки во рту не имели. Совесть у тебя есть, рыбочка? Ну, пожалуйста!» А рыба была все ближе и ближе к корме. Мокрый шнур с путанными петлями ложился на решетку кокпита. Арон хрипел от натуги. Василий истерически выплясывал у штурвала и приговаривал с какой-то сумасшедшенкой в голосе. Если так долго не везет, то ведь должно повезти, правильно? Мы же никому ничего плохого не сделали. Мы себе плывем и плывем, нам немножечко, хотя бы немножечко покушать, и мы поплывем дальше. А что консулы нас не признали, так это ничего, их тоже понять можно. И потом, консулы, не народ, а народ, простые люди нас поймут. Арон, смотри неожиданно закричал Василий, но Арон и сам видел, как из воды прямо в синее небо взлетела огромная метров полтора толщенная рыбина на мгновение зависла в воздухе и шумно шлепнулась обратно в воду. Последовал страшный рывок, Арон чудом не перелетел через корму, и упал на настил кокпита с ослабевшим вялым шнуром в истерзанных руках. Еще не веря в происшедшее, он вытащил из воды шнур с оборванным крючком, поднял глаза к небу и тихо спросил, «Боженька, что же ты над нами так измываешься, мать твою Богородицу, в душу так?»